Тогда. Этот вечер мог быть приятным, если бы не произошло столько стычек и ссор. В целом, все прошло вполне обыденно, и если бы Дима мог расслабиться, он бы сделал это. Но почти с самого начала вечера он нервничает, дергается и ждет отмашки. Антон порывается с ним поговорить, но Дима делает вид, что не понимает, дурачится, прыгает в воду или сталкивает кого-нибудь из девчонок, радуясь, что все выглядит совершенно естественно. Антон в итоге отстает, лавирует между подругами и не сводит влюбленных глаз с Балуевой. Алиса никак не может определить соперницу. Бесится, фыркает и, кажется, готова заплакать, но терпит, хотя может просто уйти. Но в итоге... Все заканчивается. Денис объявляет, что им пора выметаться, пока не явились утренние уборщики. Все разбирают свое барахло, дружно раскладывают по местам резиновые коврики, плавательные очки и нудлы и отправляются в душевые смыть себя хлорку. В раздевалке Антон бросает на Диму странные взгляды, но присутствие Дениса сводит на нет вероятность откровенного разговора. Дима же изо всех сил старается не оставаться с ним один на один и терпит до самого конца, когда они выходят наружу и останавливаются у машин, припаркованных на стоянке. Девчонки заказывают такси. Алиса нетерпеливо переминается, словно не понимая, с кем поедет по итогу этого вечера. Диме необходимо, чтобы она уехала с ним, и он, вальяжно притягивая ее к себе одной рукой, Вторую протягивает Антону. «Давай, братишка, до завтра», — говорит он. Антон сжимает руку и не выпускает. Алиса высвобождается из объятий Димы с кривой гримасой на лице. Алекс, Таня и Елена поглядывают на них, но в диалог не вступают. После бассейна в свете ночных фонарей девчонки выглядят совершенно иначе. Таня мелкая пиголица, Алекс — гротескная великанша, а Елена прекрасно доскрежет зубов. Алиса на их фоне кажется жалкой и какой-то старой, но она стоит под фонарем с мертвенно-бледным светом, что не добавляет ей красоты. «Погоди!» — заявляет Антон. «Мы с тобой еще не закончили!» «Брат!» — вальяжно говорит Дима, хотя у самого внутри... Все противно трясется. Чего мы не закончили? Столько времени было поговорить, а ты чего-то сейчас начал. Давай завтра все порешаем. Мне надо сейчас все порешать, чтобы завтра нашему с тобой тренеру задать пару вопросов. Антон решил не откладывать разговор на потом. Но Дима делает вид, что все происходящее вообще не важно. В этот момент подъезжает такси. Белая машина с черной полосой по борту. И это спасает Диму. «Тоха, брат, не параной, у меня уже глаза закрываются. Давай завтра все и порешаем. Я заеду к тебе чуть свет, все расскажу и покажу. А сейчас бай, я спатки. Девчонки, пока!» Девчонки отвечают нестройным попискиванием и усаживаются в машину. Алиса все стоит поодаль. Хотя может уехать с остальными. Но она лучше пойдет пешком, чем сядет в одну машину с Алекс. А та, словно в насмешку, открывает окно и, наполовину высунувшись, с хохотом отправляет им воздушный поцелуй. Алиса кривится, превращаясь почти в уродину. Резкий свет превратил ее в бабу-ягу. Парни глядят, как она решительно вынимает телефон и таращится в экран. «Тебя подбросить?» спрашивает Антон. «Не беспокойся», — ядовито отвечает она. «Меня отвезут». Ее решение очень своевременное. Дима выдыхает и пьяно улыбается, растягивая губы так, что они едва не лопаются. Антон бросает взгляд на глупо и победно усмехающегося Диму, точно понимая, почему друг не хочет общаться с ним сейчас. Сегодня кому-то обломится. «Окей», — говорит Антон, оставляя попытки объясниться, и идет к своей машине. Дима провожает его пьяной ухмылкой, пока тот не отъезжает. Алиса уже стоит у его машины и протягивает руку. «Дай ключи и садись на пассажирское», — зло говорит она. «Надо же было так нализаться пивом, свинья!» «За, ты такая классная», — дурашливо говорит Дима и вваливается на заднее сиденье, изо всех сил изображая пьяную дурь. Алиса бормочет себе под нос, и это что-то матерное. Но ему нравится. И нравилось бы еще больше, если бы сейчас он не был так напряжен. Но внутри все трясется, как желе. Очень хочется выйти на улицу и в волю поблевать, чтобы избавиться от этого мерзкого ощущения в душе. Полчаса назад Сделав вид, что отправился в туалет, Дима добегает до служебного помещения, что должно было стать рабочей коморкой, а превратилось в склад бытовой химии. Давит на хлипкую дверь и, когда та с треском поддается, вваливается внутрь и открывает узкое окно, в которое можно забраться с улицы. Прикрыв створку, чтобы открытое окно не бросалось в глаза, он захлопывает за собой дверь, радуясь, что проникновение не так очевидно и бежит обратно. Влажные пятки оставляют следы, которые стремительно высыхают. Дальнейшее его не касается. Он старательно выкидывает из головы трусливую мысль. Что будет потом? Алиса везет его к себе. Конечно, она могла бы доставить парня домой, но это значит, ей придется остаться. А она еще не решила что произойдет с ними этой ночью. И в плане Димы это главная прореха. Если Алиса выставит его, придется что-то придумывать, чтобы у него было алиби. Дима почему-то уверен, что оно ему понадобится. В лифте он повисает на Алисе и начинает лапать ее, имитируя опьянение. Получает локтем в солнечное сплетение, охает, но не прекращает. Алиса зла. И когда они оказываются в просторной квартире-студии с высокими окнами в пол, пихает его на диван, но без всякого намека на секс. Он валится в подушки, изображая беспомощность и сквозь ресницы, наблюдая, как она переодевается, заталкивает одежду в стиральную машину, заглядывает в холодильник, вытаскивает оттуда стебель сельдерея и грызет его с яростным остервенением. В квартире Алисы Много стен и мало мебели. Дима видит почти все. Баба-яга испарилась, уступив место яростной фурии, красивой и опасной. Он любуется, но делает вид, что спит. Алиса уходит в спальную зону, отгороженную дизайнерской изогнутой ширмой, вынимает из вазы букет желтых роз и делает несколько селфи. Затем аккуратно поставив цветы в воду, выбирает фото и публикует его, набирая быстрыми пальчиками текст. Побродив по своей просторной студии, Алиса подходит к дивану и с сомнением глядит на Диму. Он уверен, если сейчас делает вид, что проснулся и поманит ее к себе, она уйдет, да еще и стукнет чем-нибудь вроде подушки или даже вазы, если дотянется и потому он просто ждет». Подумав, Алиса возвращается к стене, выключает свет и уходит спать одна, устроившись в своей кровати. Дима разочарован, но это не первая и не последняя их ночь, а его миссия на сегодня еще не закончилась. Пару минут он слушает, как Алиса ворочается и вздыхает, и Дима понимает, что это не о нем. Алиса засыпает. Он сто раз слышал, как она дышит во сне и понимает, что Фурия видит десятый сон. Яблочный смартфон в красивом чехле валяется рядом с ее кроватью, но в квартире Алисы есть еще один мобильный, которым она пользуется для секретности. Более дешевая модель, не нуждающаяся в распознавании по лицу. Дима давно его приметил. Он знает, где лежит телефон, и надеется, что зарядки хватит. Так и оказывается, телефон еще жив, хотя уровень заряда на опасной черте в девять процентов. Дима прячется в ванной и разблокирует мобильник, нарисовав на экране подпись Зора, подсмотренную заранее. Девушки иногда бывают очень самонадеянны. Ему интересно, что же Алиса там запостила, но iPhone Просто так не разблокировать. Телефон содержит все те же соцсети, только аккаунт фейковый. Из друзей одна Алиса Серебрякова. У нее новое фото. Алиса. Грустная и прекрасная, с букетом желтых роз и не менее грустной подписью. Вот и все. Он входит в мессенджер и пишет Антону сообщение. Братишка, мой сдох, я с телефона Алисы. «Надо поговорить. Возвращайся в бассейн, я все объясню». Через минуту от Антона приходит сообщение, что он возвращается. Дима удаляет свое. Однако в мессенджере остается уведомление об удаленном сообщении. И тогда Дима очищает всю историю. Он проверяет мессенджер и видит короткую переписку с неким Дэном, которому Алиса писала, что ее все сводят с ума. Таких ноющих сообщений было три, примерно раз в два месяца. Последнее датировано позапрошлой неделей. От Дениса приходили голосовые, но Дима не рискует их прослушать, чтобы не разбудить Алису. К тому же Дима не соотносит ее собеседника с тем самым Денисом, что радушно встречал их в бассейне. Вернув телефон на место, он, крадучись, возвращается на диван и отправляет в Острикову короткое сообщение. Всего две буквы. Ок. Дима сам не знает, зачем он затеял эти меры предосторожности и почему не написал Антону со своего номера. Несмотря на уверение тренера, что они просто поговорят, объяснения его не убеждают. Он ворочается почти до утра, тянет руку к мобильнику, чтобы позвонить другу и убедиться, что с тем все в порядке но каждый раз трусит, а потом все-таки забывается беспокойным сном, полным кошмаров. Утром Алиса встает первой, очень рано и будет его шумом в ванной. Ей нет никакого дела, что у нее остался гость, и, может, он еще хочет поспать. Алиса в этом вся, эгоистична до мозга костей. Выйдя из душа, свеженькая, с мокрыми волосами, она без суеты варит себе яйца не предлагая Диме, устраивается у стола, берет телефон и начинает листать ленту. Кажется, за эти несколько минут она ни разу не подняла на него взгляд. «Мне дадут чаю или кофе?» стонет он. Не отвечая, она брякает чашкой и блюдцем, нажимает на кнопку кофемашины, не желая поддерживать разговор. Алисе хочется, чтобы Дима ушел. Ему тоже нужно уйти но еще не время. Он встает, почесывая пах, отходит и целует ее в плечо. «Полотенце я тебе положила», — говорит она равнодушным, почти неприязненным тоном. Дима идет в душ, долго стоит под струями горячей воды, потом включает холодную, что почти обжигает и приводит в чувство. Перед зеркалом он выдавливает зубную пасту на палец, и трет оставшиеся после мочи зубы, набирает воду и выплевывает ее в раковину. Его одежда пропахла кислым запахом пота, но другой нет. Он пьет кофе, не делая попыток заговорить. Алиса бросает на него косые взгляды, поведение гостя ей непонятно. Но выяснять, почему Дима ведет себя, как бука, ниже ее достоинства. На часах 5.20 утра. Дима едет домой, выжимая из своей машины все, что возможно. В привычных стенах ему еще несколько минут мерещится, что все образуется. А потом телефон разрывается от звонков и сообщений, что Антон мертв. И тогда, он упав лицом в кровать, начинает выть.